Глава 10. Монако. Поутина судей. Монако крошечное княжество, которое с трудом можно разглядеть на карте. 4 км вдоль лазурного берега и пара километров вглубь континента. И это ещё в самой широкой части. И между тем это государство весьма значительно. О нём говорят с уважением и восхищением, как о символе роскошной беззаботной жизни. Когда читаешь светскую хронику, наблюдаешь за гонками Формулы-1, один из этапов которых проходит по территории Монако, или просто гуляешь по аккуратным чистеньким улицам этого города-княжества, создаётся впечатление, что здесь рай на земле. При ближайшем рассмотрении это впечатление вполне подтверждается. Монако действительно оазис достатка и благополучия. Многие мечтают здесь поселиться, но получить на это разрешение очень непросто. Жизнь в Монако дорогое удовольствие, и нужно доказать, что вы этого достойны. Вы должны иметь возможность позволить себе покупку недвижимости. А цены в Монако просто запредельные. И сумма на вашем счёте должна быть очень внушительной. Но это ещё не всё. Вы должны быть влиятельны и знамениты. Вы должны быть блистательны. Вы должны соответствовать блистательному имиджу Монако. Разумеется, так было не всегда. И княжество, притулившееся на узком клочке земли между горными хребтами и морем, часто балансировало на грани того, чтобы прекратить своё существование, слившись с территорией Франции. И до второй половины XIX века прозибало в нищете. Но Гримальди всегда были авантюрны и предприимчивы. Несмотря на все перипетии, они сохранили за собой право на эти земли. Они добились независимости и процветания. Первыми на территории будущего Монако в 10 веке до нашей эры поселились финикийцы, поклонявшиеся одноглазому богу плодородия и мужской силы, который так и не удостоился имени собственного, извался просто моноокос, одноглазый. По имени этого бога и было названо проживавшие на этих племенах монагаски. Приходилось им нелегко, потому что по соседству обитало племя турийбаски, почитавшее женское начало. поклонявшейся богине плодородия. Племена враждовали. И когда Турибаскам случалось одерживать верх в сражениях, они захватывали в плен молодых мужчин Манегаски и приводили их в храм своей богине, где жрицы подвергали их жестоким истязаниям, а после убивали. Ужасная участь. Однако прошедшие века восстановили справедливость. Сейчас о Турибаске не помнит никто. Кровожадное племя пожрала пучины времени. а Монегаски – самая престижная национальность в мире, гарантия благополучия. Монегаски имеют огромные привилегии в Монако. Их осталось совсем немного, по данным переписи всего лишь 20 с небольшим процентом от общего количества подданных княжествам. Им гарантировано прекрасное образование, высокооплачиваемая работа. Они единственные имеют право избираться в парламент и полностью освобождены от уплаты налогов. Хотя, конечно, нынешние монагаски не могут быть прямыми потомками древнего племени, это было бы просто невозможно. Но они верят, что в их жилах течёт капелька древней крови. Спустя несколько столетий на землях будущего Монако, рядом с Монагаской, поселились греки, основавшие колонию и построившие храм, посвящённый Гераклу. Поселенцы верили, что тот когда-то бывал здесь проездом и останавливался отдохнуть промежüdки между своими знаменитыми подвигами. Как это часто бывает, Кульду богов вскоре слился в единое. Но раз уж Геракл одноглазым не был, что было дополнено известное его почитателям. Его звали Манойкс, что по-гречески означало одинокий. Манойкс звучало странно на местном наречии, и спустя ещё какое-то время соседи-итальянцы начали называть греческую колонию так, как им было удобней и казалось благочестивее Монако, что означает монах. На протяжении нескольких следующих столетий Монако переходило из рук в руки. Его захватывали римляне, и Юлий Цезарь именно здесь собирал свой флот, готовясь к битве с Понтием. Позже с огнём и мечом по побережью прошли варвары. Ещё какое-то время спустя здесь обосновались пираты Северной Африки, которых только в 10 веке исконал граф Прованский присоединил к Монако к своим владениям. А ещё через 2 столетия император Священной Римской империи Великий Фридрих Барбаросса Отдал Монако под суверенитет Генуэзской республики, одного из самых могущественных и богатейших городов государства Италии. И в 1991 году его сын Генрих VI окончательно закрепил это право. Генуэзская республика управлялась консулами, выбираемыми ежегодно народным собранием из числа самых знатных и уважаемых граждан. На протяжении нескольких столетий ею фактически владели четыре семейства: Фиески, Доре, Спинола и Гримальди. Правление их не было мирным и безоблачным. Неразрешимые противоречия между приверженцами римского папы гвельфами и сторонниками императора гибеллинами регулярно оборачивались кровопролитными столкновениями. В какой-то момент Гримальди стали на сторону гвельфов и проиграли. Им пришлось бежать. Тогда-то Франческо Гримальди, впоследствии прозванный хитроумным, и пришла в голову коварная мысль захватить одну из крепостей, принадлежавших гибеллинам, и расположенную неподалеку от Генуи на неприступной скале земель Монако. Взять крепость силой было невозможно, но Франческо Гримальди переоделся францисканским монахом и смиренно просил защитников крепости предоставить ему кровь и очаг. Добрые христиане смело стелись над беднягой, продрогшим на ледяном ветру, открыли ему ворота. Но как только Франческо проник в стены крепости, он выхватил из-под ряса меч и перебил, растерявшихся от неожиданности стражников. Тут подоспели и его оруженосцы. Вскоре крепость была взята. Произошло это 8 января 1297 года. Этот день принято считать началом воцарения семьи Гримальдия в Монако. С тех пор они правят здесь уже более 700 лет, являясь одной из древнейших аристократических династий в Европе. Как им это удалось? Гримальдия умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Потомки Франческо Хитраумно всегда обладали изрядными дипломатическими способностями. А ещё они не упивались чистой аристократической кровью, и зачастую женились на не очень знатных, но богатых девушках. Случалось и так, что женились по любви даже на простолюдинках. Это сохранило их род от вырождения, уничтожив многие правящие фамилии Европы. Кстати, сам Франческо Хитраумный не имел детей. И после смерти его сменил на престоле Монако двоюрный брат и пасынок Ренье I, правитель Канский, некогда бывший в числе его оруженосцев и участвовавший в захвате крепости. В течение всего долгого периода свою управление Гримальди то управляли Монако, то оставляли крепость, чтобы послужить другим королям. Ренье I в душе всегда был моряком. Он сражался за Генуэзскую республику, а потом поступил на службу к королю Франции Филиппу IV Красивому. и дослужился до звания адмирала. Его сын Карл I был первым, кто прогласил себя сеньором Монако и расширил владение, присоединив к ним новые земли. Он создал свой флот, он содержал наемное войско, служившее французским королям и защищавшее границы княжества. Он участвовал в одном из важнейших сражений Столетней войны, битве при Креси, и, как и его отец, получил звание адмирала. Не обошлось у Гримальди и без кровавых семейных драм. В конце 15 века двоюрный брат почившего князя Монако Ламберт был обручён с его единственной дочерью Клаудиной. Однако против уцарения Ламберта в Монако протестовала бабушка наречённой, бывшая в то время регентша Помилина Фригоссу. Совместно со своим родственником Дожем Генуи она организовала заговор, намереваясь убить будущего зятя. Но тому удалось спастись и заручиться помощью короля Франции. Фомелина проиграла и была вынуждена бежать. А Ламберт женился на Клаудине, которой было в ту пору всего 14 лет. И брак их был вполне счастливым. На свет появилось 15 детей, из которых 8 сыновья. А благодаря протекции Франции и Монако, наконец, избавился от политической зависимости от Генуи. После смерти Ламберта князем Монако стал его старший сын Жан II. Но правил он недолго, погибнув при загадочных обстоятельствах ясно указывающих на то, что они были подстроены младшим братом Люсьеном, сплавившимся своим коварством и жестокостью. Ставши князь Блюсьен враждовал с гинуэссами, и однажды те предприняли попытку захватить Монако, но защитники крепости держались стойко. Осада, пишет Альбер Лезимач, продолжалась 102 дня, пока на помощь не пришёл король Франции Людовик XII, отправивший гинуэссов в бекство. Чуть позже Людовик попросил Люсьена продать ему княжество. вроде как в шутку, но на отказ между тем отреагировал весьма бурно, заключив Люсиена под стражу. Впрочем, потом король Франции одумался и освободил его, и в 1512 году официально предоставил ему полное право именоваться князем Монако. Это важное событие принято считать днём независимости Монако. В 2002 году в честь пяти столетий этого события была издана памятная монета. на которой изображён Люсян I и выбиты даты 1512-2012 год. В 1523 году Люсян I был коварно заколот кинжалом своим племянником Портоламео Удория. После смерти Люсена Монако долгое время находился под протекторатом Испании, пока в 1641 году князь Анаре II, желавший избавиться от диктовавших ему условий гасурков, Не подписал союзнический договор с Людовиком XIII и его премьер-министром кардиналом Ришелье. С тех пор вся история Монако тесно связана с его непосредственным соседом. Князья Монако блистали при дворе Людовика XIII и при дворе Людовика XIV, пользуясь всеми полагающимися почестями, но никогда не забывая о том, насколько они независимы от могущественной Франции. Луи I, внук Анны II, был крестником Людовика XIV. и его матушке в двуствующей королеву Анне Австрийской. Он женился на дочери маршала Франции, знаменитого герцога де Грамона, и оба супруга по воле короля солнца служили при дворе. Катрин Шарлотта де Грамон стала старшей фрейлина Генриетт Английской, герцогиней Орлеанской. Французский двор в то время славился свободой нравов. Катрин Шарлотта была очень хорошенькой и привлекала внимание мужчин. Якобы даже сам Людовик XIV не остался равнодушен к ее красоте. Все это крайне расстраивало Луи Гримальди, и он предпочел оставить двор и отбыл в армию. Позже он был назначен послом Франции при папском престоле, где вел образ жизни весьма расточительный, промотав фамильное состояние. Так что его сын Антуан, ставший князем Монако после смерти отца в 1701 году, был вынужден покинуть Версаль из-за недостатка средств. Говорят, что Людовик XIV не был виноват. Висма об этом сожалел. Прощайте, Государь Монако, сказал он ему. Знаете, что вы уносите с собой моё уважение, мою дружбу и моё доверие. Бурные события, потрясшие и сотрясавшие Европу в конце XVIII столетия, не могли минуть маленькое княжество и его государи. Служивший при дворе Людовика XV, а позже при дворе Людовика XVI, князь Анатоль III после Великой французской революции потерял не только все свои владения во Франции, но и собственное княжество. Республиканская партия, возникшая в Монако в 1792 году, потребовала свободы, равенства и братства и объединения с Французской республикой. Противостоять революционным настроениям своих подданных, а также хорошо вооруженной армии французов, князь не смог, и в 1793 году Монако стала частью Франции. Сам же Анаре III был арестован и заключен под стражу. Ему удалось избежать смерти на гильотине, но он умер в тюрьме очень скоро, в 1795 году. Князь Анаре III умер, а его старший сын Анаре IV томился в тюрьме до 1814 года, где содержался в крайне тяжёлых условиях, серьёзно подорвавших его здоровье. Реставрация бурбонов вернула ему свободу и княжеский титул, но на этом испытания для князя не закончились. По времени 100 дней он был арестован Наполеоном и снова брошен в тюрьму. К счастью, теперь уже ненадолго. Но вскоре после очередного обретения свободы князь скончался. Анара IV оставил после себя двоих сыновей. Старший, правивший под именем Анара V, всеми силами старался восстановить исплачевённое состояние финансов княжества и пытался проводить реформы. Как это часто бывает, благие намерения пропали в тумане. Князь Анн-Оре пятый скончался в 1741 году, разочарованный неудачами в своём управлении, пожелав, чтобы на его надгробии выбили эпифафию: Здесь покоится тот, кто искренне желал добра. Детей у Анн-Оре не было, и на престоле его сменил младший брат Флористан, получив в управление практически нищее государство. Флористан не рассчитывал на то, что займёт княжеский престол. Он был далёк от политики и совершенно не хотел к ней приближаться. Он родился в 1785 году. Его детство пришлось на годы Великой Французской революции, и ему сполна довелось хлебнуть горе, голодать и прозябать в нищете. С воцарением Наполеона положение, казалось бы, изменилось к лучшему. Император приблизил их с братом к двору. Будущий князь Анаре V был шталмейстером при императрице Жозефине. Иоанн и Флорестан храбро сражались за победу французского оружия. Флорестан даже участвовал в русском походе Наполеона и в 1812 году побывал в плену. После возвращения во Францию Флорестан исполнил свою давнюю мечту и стал актёром Парижского театра Амбьё-Камик. В 1816 году он женился на актрисе Каролине Жбер де Леметс, и через 2 года у них родился сын Шарль, а ещё через 15 лет дочь Флорестина Княжество Монако свалилось на голову уже немолодым супругам буквально как снег на голову. Флористан не годился на роль правителя. Он был увлечён театром, литературой и совершенно не разбирался ни в экономике, ни в политике. Флористан пытался исправить ошибки брата, даже ввёл конституцию, которую так жеждали его подданные, но ситуация эта не изменила. Монако бунтовало. Начались восстания. В какой-то момент Флористан даже был свергнут с престола и оказался в тюрьме. Правда, вскоре ему вернули и свободу, и княжеский титул. Но глубины души потрясённый всем происходящим, Флористан отрёкся от престола в пользу своего сына Шарля, молодого предприимчивого, а главное, с юных лет приученного к мысли о том, что ему суждено стать правителем Монако и воспитанного должным образом. Несколько годами, ранее видя совершенно беспомощность мужа, Каролина пыталась найти пути для спасения княжества. У неё было для этого достаточно фантазий, воли и авантюрности. Именно ей впервые пришла в голову мысль открыть в Монако и горный бизнес. Каролина знала, как процветают казино в Германии да и в других странах Европы, и какие доходы может иметь государство, получая даже небольшой процент от прибыли. В сыне Каролина обрела поддержку своим идеям. В 1856 году Шарль III занял престол Монако. И в том же году вместе с матерью они создали общество морских купалин, намереваясь под прикрытием оздоровительного курорта открыть казино. Двое французских предпринимателей-авантюристов Альберт Робер и Леон Ланглуа приобрели лицензию на монопольное владение горным бизнесом Монако сроком на 35 лет при условии передачи четвертой части от прибыли в казну государства. Однако все оказалось не так-то просто. Игорный дом так и не открылся. Лицензия была передана в другие руки. И все равно безрезультатна. Идея терпела крах из-за плохого развития инфраструктуры в Монако. В итоге казино все-таки открылось, пишет в статье об игорном бизнесе Монако Евгений Ковтун. Однако его учредители столкнулись с существенной проблемой. Добраться в княжество можно было только по морю, А охотников протерпевать морскую болезнь на ради игре в блкара было немного. Так что поначалу крупье играли между собой. Говорят, они сидели на веранде казино и в ожидании клиента часами смотрели на море. Игроков в казино было немного, а те, что были, частенько сталкивались с неплатежеспособностью его учредителей в моменты выдачи выигрышей. Пытаясь решить проблему В 1861 году Шарль III заключил договор с императором Наполеоном III, согласно которому в Монако официально уступала Франции часть своих земель, Ментону, Рокебрюн, составлявших две трети территории Монако. Взамен на это Франция выплатила княжеству компенсацию в размере 4 миллионов франков и обязалась построить через территорию Монако железную дорогу, связывающую Ниццу и Генуэ. Когда же была предпринята вторая попытка организации горного бизнеса. Но незаселённый в тот -то момент Пласкагорье Спилюк, пишет Евгений Кафтун, который через несколько лет превратился в город Монте-Карло, закладывается первый камень строительства нового горного дома. Первое здание казино было открыто в 1862 году, однако ощутимых дивидендов не принесло. Через 2 года здание казино почти полностью сгорело при пожаре. Остался лишь игровой зал, который после реставрации был превращён в вестибюль. Монте-Карло, гора Карло получил название в честь своего создателя, Шарля III. Это не город, это скорее квартал, или как это принято называть в Монако, коммуна в крохотном княжестве. Ода Францы большую часть своих земель, приносивших хоть какой-то доход, Монако по сути лишилось всего. Шарль III сделал ставку и похоже проигрывал. С открытием казино никак не ладилось, хотя казалось бы, самые существенные препятствия были уничтожены. Монако по-итальянски означает монах. На родовом гербе Гримальди два монаха, снабжёнными мечами. Девиз Гримальди с Божьей помощью. Но Господь Бог явно не желал покровительствовать Игорному бизнесу. И для того, чтобы добиться успеха, князю Гримальди пришлось обратиться к человеку, который по слухам продал душу дьяволу. Знаменитый воротила горного бизнеса Франсуа Блан был вечностью поистине легендарный. Поговаривали, что именно дьявол на шептал ему однажды гениальную идею сделать подвижное дно в известной всем рулетке, так чтобы прижимая его, крупье мог подставить под шарик нужную лунку. А самое главное, дьявол подсказал Блану использовать круг с одним 0, снижая процент доходов в казино и привлекая тем самым игроков, чей шанс на выигрыш Теперь многократно возрос стал. После революции азартные игры во Франции были запрещены, но с приходом к власти Наполеона игорные дома были снова открыты. Вот тогда-то братья Франсуа и Луи Блан развернули свою деятельность. Они стали владельцами самого процветающего казино в Париже, приносившего огромные доходы. Когда правительство Франции снова запретило игорный бизнес, братья Блан эмигрировали в Германию и открыли казино в Гамбурге. вполне успешно продолжив свою деятельность. Каролина Гримаде очень хотела переманить Франсуа Блана в Монако, но у нее далеко не сразу это получилось. У того не было никаких резонов покидать насиженное место. Тогда Каролина пошла на хитрость. Она убедила болезненную жену Блана, с которой познакомилась и подружилась когда-то на водах Баден-Бадене, что мягкий средиземорский климат будет гораздо полезнее для ее здоровья, нежели промозглая сырость Германии. То ли супруга в самом деле уговорила Франсуа, то ли дьявол снова нашептал ему на ухо верные решения, но тот в конце концов сдался и отправился в Монако строить игорную империю. Как выяснилось очень скоро, Блан не прогадал. В 1873 году Германия, а после и вся Европа, со исключением княжества Монако, запретила игорный бизнес. Франсуа Блан подошел к делу основательно. Он построил на территории Монте-Карло настоящий игровой комплекс. который включал в себя казино и роскошные отели, он приказал разбить сады и парки, он благоустроил побережье. В 1865 году было открыто знаменитое казино Монте-Карло, возведённое по проекту архитектора Жан-Луи Гарнье, прославившегося постройкой здания Гран-оперы в Париже. Этот роскошный дворец рулетки тут же был прозван в народе дворцом дьявола. Рядом с огорным домом Гарнье возвёл вел великолепный оперный театр. выступать с которым считали большой честью даже звезды первой величины. Казино процветало и расширялось. Для привлечения большего числа посетителей Блан открывался новые залы, для оформления которых приглашал самых известных художников и архитекторов того времени. Уже в 1868 году казино получило прибыль в 2 миллиона франков, а в 1879 году доходы превысили 10 миллионов франков. Здесь бывали такие знаменитости, как Герцк де Грамон, Александр Дюма, барон Ротшильд. Сюда приезжали принцы и короли. Монте-Карло стал местом паломничества высшего общества со всего света. Антон Павлович Чехов бывал здесь и позже писал: "Чёрт знает, какая зажигательная игра! Я здесь с утра, а теперь 12 часов ночи. Если бы лишние деньги, то, кажется, целый год играл бы, доходил бы по великолепным залам казино". Это милое Монте-Карло очень похоже на хорошенький разбойничий вертеп. Самоубийство проигравшихся явление заурядное. Любители азартных игр люди суеверные, и очень скоро казино Монте-Карло обрасло множеством легенд. Так, например, перед тем, как войти в казино, принято гладить колено коня бронзовой статуи Людовика XIV, иначе удачи не будет. Однажды пастор англиканской церкви заметил, что его воскресную службу стало посещать необычно большое число прихожан. Заподозрив неладное, он догадался, что это были игроки, заключавшие пари на номера выбранных ими для службы псалмов. Чтобы положить конец богохульству, пастор исключил все псалмы до 36-го, количество номеров рулетки. Огромное количество интересных историй связано с посещавшими казино знаменистями. Барон Ротшильд, если выиграл, то после этого ставил только на 0 и 17, причём ровно в течение 1 часа. Король Египта Фарук коллекционировал жетоны казино. Являясь одним из самых тютомим в клиентов Монте-Карло, он порой засиживался за игрой до утра, ставя на кон миллионные суммы. И хотя был умелым игроком в бaccarat, однажды проиграл 250.000 долларов Джеку Орнеру, одному из братьев-основателей Голливудской студии Warner Bros. Принц Унипал, имя которого в истории не сохранило, по буддийским обычаям был позволен играть в азартные игры всего лишь 5 дней в году, и он каждый год эти 5 суток проводил в Монте-Карло, играя днём и ночью и ни на минуту не отвлекаясь, чтобы полностью использовать отведённое ему время. Один из самых успешных бизнесменов США XIX столетия Корнелиус Вандербильт садился играть только в том случае, когда за столом собиралась вся его семья. Великая французская актриса Сара Бернар Однажды проиграла 100 тысяч франков и попыталась свести счеты с жизнью, поднялась в свой номер и выпила огромную дозу снотворного. К счастью, ее спасли. Французский автомобильный магнат Андрей Сетраил любил посиживать с белым шариком в казино Монте-Карло и в случае выигрыша дарил крупье машины. Еще одна занятная легенда рассказывает об англичане Чарльзе Уэллсе, который в 1891 году три дня играл на рулетке и делал ставки на номера меньше десяти. Он начал с 10 тысяч франков, раз за разом срывал банк и за три дня потрясающей игры умудрился сорвать банк шесть раз, после чего отбыл в Лондон с миллионом золотых франков в кармане. На родине его встречали как национального героя, о нем даже была написана популярная в те времена песня «Человек, который сорвал банк Монте-Карло». Вскоре Уэллс вновь приехал в Монако. Он поставил на цифру пять и выиграл. Все выигранное опять поставил на пятерку и опять выиграл. Эту манипуляцию он повторил пять раз и уехал в Лондон с тремя миллионами франков. Служба безопасности казино бдительно следила за его игрой, однако никаких махинаций не обнаружила. В третий раз Уэллс прибыл в Монте-Карло на собственной яхте и в компании со слепительной красивой девушкой. Но удача отвернулась от него. Мало того, что он проиграл все, что у него было, чуть позже на родине его обвинили в мошенничестве за дела, не связанные с игрой в рулетку, и приговорили к восьми годам тюрьмы. И в 1926 году Уэллс скончался в полной нищете. Однако его история была настолько удивительной, что еще долго будоражила умы. Игроки поверили. Существует система игры, благодаря которым возможно обыграть казино. Ведь как именно Уэллс только раз рвал банк, так никто и не узнал. Эту тайну удачливый англичанин унес с собой в могилу. За заслуги перед страной князь Карл III пожаловал Франсуа Блану дворянское звание. Умер любимчик дьявола в 1877 году, оставив в наследство сына Камилы горный бизнес в Монако и 200 миллионов франков золота. А князю Шарлю III и его подданным процветающие государства, навсегда забывшие о бедности.